Глава 10, Мне нисколько не пришлось кривить душой. Клариса действительно выделялась среди всех других дам, пусть здесь хватало и очень-очень хорошеньких. Бывает же так, когда на клумбе собрано много ласкающих взор цветов. И все-таки найдется тот, который притягивает взгляд куда больше всех остальных. Своей яркостью, особым расположением лепестков, И еще чем-то другим, чего так просто и не объяснить. «Точно, рад? А как же теперь та дама в розовом?» «И когда она успела?» Рад, невероятно», — ответил я на первый вопрос, тактично опустив следующий. «Сказать тебе, что утонул в твоих глазах?» «В глазах ли?» — они у нее смеялись. «Ну да, декольте у нее смелое, а самой Кларисе есть что там показать». «Даниэль, пройдемся?» Даже не надейся, что я теперь тебя отпущу. Судя по тому, что ты осматривал местных прелестниц взглядом ищущего себе жертву голодного волка, последняя неделя явно не задалась. Я ее уже нашел, свою жертву, леди Кларисса, и в подтверждение сжал ее руку в сгибе локтя. Со стороны все должно выглядеть прилично. Это уже потом я сорву с нее одежду с той быстротой, с какой выхватываю шпагу из ножен. Вполне возможно, где-нибудь неподалеку крутится ее муж. Также вероятно, что он знает о нас с Кларисой, но бесчеловечно выставлять его рогоносцем на виду у всех. Мы даже старались не смотреть друг на друга, я и она. И все-таки, как ты здесь оказалась? И что тут удивительного? Недалеко от Брумина у меня поместье, вот и пришло в голову его посетить. Вчера узнала, что Саар Штобок, этот скупердяй, решил дать прием. Уже по одному этому поводу стоило его посетить. Кстати, тебе очень идет твой наряд. А уж как идет твой тебе. Хотя я видел Кларису всякой, в том числе и в накинутом на голое тело собственном комзоле, и выглядела она в нем тоже умопомрачительно. Спасибо. Специально подбирал его под твой вкус. Ну, мой вкус ты определенно знаешь. Еще бы. «Стоит нам только остаться наедине, твоими заботами одежда слетит с меня, возможно, быстрее, чем успею снять с тебя ее сам». «И все-таки?» «Когда вдруг стало известно о назначении Клауса, мне почему-то пришло в голову, что его обязательно будет сопровождать некий Даниэль Сар-Клеменсе». «И чего это тебе стоило?» «Чтобы подтвердить свою догадку, пришлось кое-кого соблазнить». «И многим посчастливилось». «Помелчи, мужчин пять или шесть». «Ой, а кто это у нас вдруг напрягся?» «Даниэль, ты действительно мне поверил?» «Нет, ну какой же ты все-таки негодяй!» «Все было куда проще!» Подслушала один интересный разговор. «Ну, а как сумела уговорить мужа отправиться в Брумен? «Причем умудрившись нас обогнать!» «Хотя что тут удивительного?» «Запряженная четверкой лошадей карета покрывает за день куда большее расстояние, нежели наш, по сути, обоз. И такие нам попадались не раз и не два». И еще было приятно. Все-таки несколько дней некомфортного существования с неясной перспективой встречи, несомненно, жертва с ее стороны. Муж остался в гладстуаре. У нас с Паскалем договоренность. Я не мешаю ему проматывать мое состояние в карты, а он не лезет в мои личные дела, которых, если разобраться кроме тебя, больше и нет. Я посмотрел в глаза Клариссы, но она твердо выдержала мой взгляд. И тогда для себя решил, Чего бы она ни ожидала, ночью буду воплощением нежности. «Клариса, и много у тебя еще имений, расположенных на пути в Клаунстон?» «Фи, долго их приобрести еще несколько. И к чему спрашиваешь? Опасаешься, что я тебе надоем своей навязчивостью?» «Не получится надоесть. Кстати, расходов можно избежать. Каким именно образом?» Мы прогуливались вдоль берега пруда, и Клариса успела поприветствовать нескольких своих знакомых. У меня таких не нашлось ни единого, что не мешало многим господам, проходя мимо, настораживаться, а их дамам бросать заинтересованные взгляды. Словом, ничего нового. Все как всегда. Среди тех, кто нас сопровождает, есть некий Корнелиус Стойкий. Интересно было бы узнать, в чем именно его стойкость заключается, или ему повезло с фамилией. Так вот, «Он из Дома Милосердия, но нам он интересен только в связи с тем, что везет с собой ученицу». «Вот и подумал, где бы мне найти знакомую красавицу, которая мечтала бы овладеть шпагой?» «Ну, а я стал бы для нее наставником». «Разумеется, Клариса не согласится, не позволит приличия, но мне хотелось дать ей понять, насколько рад нашей неожиданной встрече». «Ответить у моей спутницы не получилось». Она успела лишь улыбнуться, когда идущие нам навстречу два господина внезапно остановились, и один из них, обращаясь к другому, спросил. «Шеннон, уж не та ли эта девица из придорожного борделя, которую ты такой силенно нахваливал за мастерство?» Драгоценностей на Кларисе хватило бы на то, чтобы купить их обоих с потрохами, не торгуясь. Вместе с тем, что сами они называют «честью», а также с убеждениями, идеалами, собственностью, долгами и всем остальным. Клариса, которая всегда была о язык, изменилась в лице. Причем настолько, что на нее было больно смотреть. Еще бы! Идти под руку с мужчиной, к которому испытываешь чувства, и вдруг услышать в свой адрес такое. А каково было мне? Ладонь левой руки обожгло огнем, а на щеке того, кто не являлся Шенноном, забагровели четыре отметины от пальцев. Справедливости ради он попытался отпрянуть, но куда там? Настолько я пришел в бешенство В ваши имена Только и хватило сказать меня Мысленно заклиная, Клариса Тебе нужно уйти, чтобы не оказаться в центре скандала, К которому ты совсем не причастна Ты всего лишь жертва И мне горько это сознавать Для шеннана Выглядевшего совсем юнцом В чем нисколько можно было не сомневаться Выходка своего спутника была такой же неожиданностью Как и для нас с Кларисой. Всего-то несколькими мгновениями ранее он смотрел на нее с полным восторгом, а на меня с легкой завистью. Нет, он определенно не мог сказать то, что мы услышали из других уст. Но что это меняло? Ведь теперь получалось, что обидчиков у Клариссы двое. За их спинами был виден Клаус, который спешил, почти бежал к нам, а я еле сдерживался, чтобы не выхватить шпагу и не пригвоздить язык этого негодяя к его гортани. «Господа, господа!» — еще издали кричал Клаус, и уже приблизившись начал говорить то, что при полном отсутствии опыта в подобных делах по его пониманию и следовало сказать, «Господа, возможно, мне удастся погасить возникшее между вами недоразумение». Не раньше, чем оба, они встанут перед леди на колени и не попросят у нее извинения, целуя подол платья. «Клаус Штраузен, прошу вас, узнайте у этих шелудивых псов клички, которые им дали хозяева». Они мне потребуются, чтобы наказать обоих. Такое прекрасное настроение, которое поднялось выше некуда после встречи с Клариссой, было безнадежно испорчено. Согласно дуэльному кодексу, заступиться за Клариссу я имел полное право. Когда на твоих глазах оскорбляют женщину, даже тебе незнакомую, такое право имеет каждый. Разве что выступить в качестве секундантов не могли ни мои, ни ее родственники. В Брумине, где я никого не знаю, ими могли оказаться случайные люди. Но да мне ли привыкать? Я сидел в одиночестве в расположенной в глубине сада беседке, куда и музыка-то с трудом долетала. Мое прибежище не то, чтобы старательно обходили как можно дальше, но во всяком случае в компанию никто не набивался. Сидел то и дело, отпивая вино из бокала. Оно было не тем, что так понравилось ночью. Пил вино и думал о многих вещах. Случайно ли явно навязанная мне дуэль? Если да, к чему все усложнять? Существует множество способов избавиться от ненужного человека. Меткая пуля, яд в бокале, петля на шее во сне. Найти для любого из них исполнителя высокой пробы нет никаких проблем. В каждом деле существуют свои мастера, и вопрос лишь в цене за услуги. Или все-таки местный бритер, уверовав, что принадлежит к числу лучших Решил лукаво не мудрствовать и задел меня тем, что первым пришло в голову. Тоже не исключено. Жаль. Очень жаль в этом случае, что он выбрал именно такой способ. Из-за Клариссы. Сам обидчик Клариссы выглядел не то чтобы нелепо, но некоторые вещи бросались в глаза. Именно вещи. Часть его наряда выглядела куда более новой, чем вся другая одежда как будто он специально для визита в дом Сарштобака обновил из нее то, что, по его мнению, явно нуждалось в замене, или после внезапно свалившихся на него денег попросту не успел заменить свой наряд полностью. С другой стороны, таких здесь присутствует немало, и отличает их прежде всего не одежда, спесь. Когда за тобой нет ничего другого, кроме происхождения, зачастую откуда-то она вылезает. Иной раз так и хочется спросить у кое-кого из них, «Как ваше имя?» «Сар и Мярек. постойте, ведь именно ваш предок получил дворянство, проявив героизм при штурме цитадели несколько веков назад? Когда в войне мог наступить переломный момент, и Ландаргия серьезно грозило утратить свою независимость? Ваш? И что у вас от него осталось? Только имя? И больше совсем ничего? Так не наступило ли пора проявить наконец и себя?» в любой из тех сфер, которые могут возвысить нашу отчизну, а заодно и ваше имя, чтобы оно вновь поднялось на те же высоты, как и у вашего славного предка. Причем совершенно неважно, в какой именно области, науке, культуре, в том же военном деле, но не выжимать из своих и без того нищих крестьян последние соки, чтобы покрасоваться вот этой красивой перевезью для шпаги. Не в меньшей степени меня раздражает и другое которая не зависит от происхождения, от места жительства. Житель Гладстуара, угодив в провинцию, начинает вести себя так, как будто одно это уже делает его пупом земли. Мало того, провинциал, оказываясь в еще большем захолустье, поступает так же. Но почему? Если ты абсолютно ничего собой не представляешь, какая к дьяволу разница, как твое имя и откуда ты родом? Сейчас... В моем состоянии, когда с трудом удавалось подавлять в себе приступы бешенства, и мысли ко мне лезли такие же злые. С Кларисой мы на время расстались, договорившись встретиться вечером там, где нам не помешает никто. Нет, определенно другое вино, с сожалением вздохнул я, сделав еще глоток. Жизнь только и состоит, что из разочарований. После чего поднялся на ноги, в беседку вошла жена хозяина дома, госпожа Сар Штобак. Она тоже была не в прекрасном расположении духа. Но и зря. Люди любят скандалы. Они обожают их, они на них молятся. Ничто другое не вызывает у них столько интереса, и они с удовольствием смакуют каждую новую подробность. Не так давно в Гладстуаре фурор произвел не визит гениального музыканта, посетевшего его впервые, а то, что у него украли скрипку едва ли не в резиденции короля. Есть во всем этом что-то чрезвычайно низкое. Но кто я такой, чтобы их осуждать? И уж тем более настаивать на своем мнении. Нисколько не сомневаюсь, слухи об инциденте разошлись уже по всему Бромину, и сюда прибыло немало новых гостей. Из числа тех, кто сомневался, стоит ли нанести визит. И наверняка они были теми, которых что бокам больше всего и хотелось видеть в своем доме. «Господин сар Клеменсе», — начала мямлить она, — «право же, мне очень жаль, что все так получилось». «Напротив, госпожа Сарштобок, я вам весьма благодарен. Мне было так скучно последнюю неделю, и тут представился замечательный случай развеяться». Сарказма в голосе хватало, но, судя по ее виду, она услышала то, что и хотела, исходя из моего реноме. «И еще должен заметить, прием у вас просто блистательный. Даже сейчас, когда до его завершения так далеко, об этом можно судить смело. А какое у вас великолепное вино!» Я с сожалением посмотрел на бокал в руке. То, что стоит в отведенной мне комнате, выше всяческих похвал. «Правда?» Хозяйка почему-то обрадовалась. «Знаете, нисколько не сомневалась, что вы сможете его оценить, в отличие от моего мужа». «И чем вино не нравится господину Сарштобаку? Он находит его слишком грубым. Тут я с вашим мужем категорически не согласен». Я был рад, что разговор ушел в сторону от скандала. И еще подумал, будь у меня собственный дом, обязательно приобрел бы запас бутылок этого вина, чтобы время от времени баловать себя по-настоящему изысканным букетом. Он собирается вырубить виноградник под корень, лоза, видите ли, ему не та. «Смело стойте на своем, госпожа Сар, сарштобок!» «Так как хозяйка имеет мужа подкаблучника, после моих слов виноградник точно устоит, а там, глядишь, и дом у меня появится». И еще хочу вас заверить, что случившийся не так давно казус только придал вашему приему изюминку. Вы считаете? Убежден абсолютно. Во всяком случае, так происходит в Гладстуаре. Если в скандале замешан сам Даниэль сар хозяевам не приходится и мечтать о большем. Сар-Клеменсе, при случае не могли бы вы его рекомендовать? Поначалу мне даже в голову не пришло, что речь идет о вине настолько мысли успели убежать в сторону. «Конечно же смогу», — обнадежил я. «Не из вежливости, оно того стоит», — заодно подумав. «Неплохо бы все-таки добавить стаканов в комнате. Судя по всему, мне предстоит провести в брумени несколько дней, особенно в том случае, если получившая от меня пощечину мразь надумает посетить все пять домов Пятиликова. Такое случается». Дуэль — штука опасная, которая может закончиться смертью одного или даже обоих участников. И потому мой будущий противник может пожелать раскаяться в грехах во всех домах поочередно. Проблема в том, что все сразу они собраны только в одном месте — в столице. В пределах видимости, явно дожидаясь ухода мадам Сарштубок, с нетерпением топтался Клаус. Помимо него и парочка незнакомцев, несомненно, желала о чем-то со мной поговорить. И еще была пожилая дама в черном наряде, похожем на траурный. Ей-то что от меня нужно? Все должно крутиться вокруг Сар Штраузена, и оставалось только пожать плечами. Не беседка, а рабочий кабинет. Присаживайтесь, господин Сар Штраузен, рад вас видеть! Гостеприимным жестом указал я на плетёный стул. Не без иронии, как будто он действительно пришел ко мне на прием. Клаус, чем-то возбужденный, ее не понял. Он благодарно кивнул, но продолжал оставаться на ногах. «Даниэль, вот что мне удалось выяснить. Но не к лицу так тараторить наместнику. Клаус, прежде всего мне хотелось бы узнать, найдутся ли среди твоих знакомых в брумене люди, которым можно было бы доверить стать моими секундантами». Бедный Сар Штраузен тут же потерял нить мысли. Пришлось усадить его на стул, вложить бокал в руку и дождаться, когда он из него сделает глоток. «Ну так что? Они сыщутся?» «Даниль, а можно мне самому?» Давно на меня не смотрели с такой мольбой во взоре. «Конечно же, Клаус, поиграй наконец-то взрослыми игрушками, когда от твоих решений будет зависеть жизнь человека мнением и дружбой, которого ты дорожишь». «Почту за честь, господин Сарштраузен, при единственном условии». Клаус напрягся. Вы дадите мне слово чести, что не примете участие в том случае, если схватка вдруг станет групповой. Случается, когда выяснение отношений двух господ заканчивается общей потасовкой. На шпагах, конечно же, не на кулаках. Поединок закончен, есть победители проигравший. Одна сторона чем-то недовольна, слово за слово, и началось. Хорошо, если количество участников равно, хотя бы примерно. Но ведь бывает и так, когда одна из сторон заявляется едва ли не толпой в расчете на то, что дуэль получит продолжение при любом исходе. Клаус замялся, дав мне слово смотреть со стороны, как гибнут товарищи. Ну так пошевели мозгами, как всего этого можно избежать. Например, если компания вооруженных людей расположится невдалеке от места схватки, как будто бы и не интересуясь ей самой. Хорошо, наконец сказал он. «Слово чести?» «Слово чести», — Клаус вздохнул. «Возможно, пережить дуэль не удастся, ведь даже самые великие музыканты иной раз фальшивят, после чего мне станет глубоко безразлично, чем все закончится в конечном итоге, но данное его отцу слово удастся сдержать столько, сколько получилось. Есть у тебя какие-нибудь пожелания, Даниэль?» Клаус начал входить в роль моего представителя, которому предстояло обговорить условия дуэли. «Конечно же. Хочу, чтобы мой противник предстал передо мной весь в белом, не исключая сапог и нижнего белья». И не надо изумленно ломать бровь Клаус Сар Штраузен. «Какие у меня могут быть пожелания, если выбор оружия не за мной? Сначала узнаю условия противника, а уже от них и будем отталкиваться». «Шучу, Клаус, шучу». «Теперь выслушай, кто он такой и что собой представляет. Его имя Армандо Арториас. «Стоп!» «Этого уже было достаточно. Давай поговорим о нем попозже. Утряси вначале самое важное». «Если бы Ториас что-то собой представлял, я бы о нем знал. Или слышал. Не так много в Ландарге людей, которые умеют владеть шпагой по-настоящему. Ну, а если он выберет пистолеты...» В таком случае слишком многое зависит от других вещей. И вот тогда Клаусу, чтобы уравнять наши шансы, придется поработать в полную силу. Впрочем, сомнительно. Шрамы на лице Арманда оставлены явно не пулями. Мне приходилось участвовать во множестве дуэлей. И далеко не все они были на шпагах или рапирах, или даже укладывались в положение дуэльного кодекса, например, так называемая «дуэль в кустах» когда два противника ищут друг друга в определенном месте, например, в густом лесу, ищут с чем угодно, со шпагами, саблями, пистолетами, ружьями, как договорятся. Победителя ждут где-нибудь в стороне или идут искать по истечении времени. Случается, находят его тоже мертвого, успевшего истечь кровью. У той дуэли, которая запомнилась больше всего, правила были чрезвычайно просты. Заряжается один пистолет из двух — Затем методом слепого жребия каждый из участников берет свой, представляет его колбу противника и по команде нажимает на спуск. Кому-то из них везет. «Что хотели, господа?» После ухода Клауса приободрил я тех, кто дожидался своей очереди попасть в беседку. Оба они выглядели иностранцами. «Нам пришлось немало поторопиться, господин Даниэль Сарклеменсе, чтобы догнать вас как можно скорее». С легким акцентом начал один из них, высокий, худощавый, со смуглым лицом. Второй, в противоположность ему куда более полный, низкорослый и бледный, утвердительно закивал. «И в чем заключается причина вашей поспешности?» Мы двигались относительно медленно, чтобы так уж торопиться, догоняя нас. «Нам хотелось бы поскорее завершить то дело, которое мне и моему коллеге поручено», туманно пояснил болезненно сухой господин. «Нельзя ли поточнее?» Чему все эти кивуки?» «Охотно», — кивнул он. «Господин сар Клеменсе, в Баравии, откуда мы оба и прибыли, скончался один из ваших дальних родственников. Это сар Клованский. Вторая «Р» была намеренно им подчеркнута. Никогда о нем не слышал. Но о том, что он объявился в Баравии, ничего удивительного нет. Во времена гонений, да что там, повального истребления моего рода некоторым из тех, кто носил перед фамилией приставку Сар удалось покинуть пределы Ландаргии. Дальше. «Все дело в том, что после смерти Сар Клаванский осталось крупное состояние в недвижимости и в приносящих доход активах, а из наследников у него только вы. Существует единственная сложность. И в чем она заключается? Тут непременно должен быть подвох, поскольку крупные состояния от людей, которых ты не знаешь и даже не слышал об их существовании – просто так на голову не сваливаются. Тонкости законодательства королевства Баравия, впрочем, нам удастся их обойти, с вашей, разумеется, помощью. Каким именно образом? Достаточно подписать единственное соглашение. Руку он держал на изготовку так, чтобы в любой момент извлечь документы из кофра на свет и выложить их на стол. До свидания, господа и мне удалось придать своему голосу такую непреклонность, что он начал говорить куда быстрее и эмоциональнее, чем ему следовало бы. Господин Сар Клеменсе, зная ваше практически бедственное положение, и еще, давайте я вам назову сумму, которую вы можете получить в пересчете на золото Ландаргии. Я уже сказал, господа, аудиенция окончена, и чтобы вам до конца было понятно, вы даже представить себе не можете, сколько у меня скопилось с сургуча в ящике письменного стола. Оба они, не сговариваясь, недоуменно тряхнули головами. «При чем здесь сургуч?» «Совершенно ни при чем, согласен. Но сейчас вы пытаетесь купить у меня ценой предательства то единственное, что имеется и чем так дорожу. И я не хочу услышать цену за него, чтобы не появился соблазн, так будет проще. Но то, что это будет именно предательство, зная законы Баравии, полностью убежден. Понять бы еще, почему они так торопились». Оставалась пожилая дама в траурной одежде, которая и не собиралась уходить, и зашла в беседку сразу же после того, как эти двое господ спешно ее покинули. «Клеменсе, вы должны убить этого мерзавца!» Несложно было понять, кого именно она имеет в виду, как и то, что ей куда меньше лет, чем показалось издали, лет сорок, если еще не моложе. Но как она выглядела! Серые, без единой кровинки губы! Бледное, покрытое преждевременными морщинами лицо и глаза, вокруг которых темнели почти черные круги. И взгляд. Настолько тяжелый и требовательный, что мне едва удалось его выдержать. «Но госпожа», — сказал я, совершенно не понимая, как мне следует действовать дальше. «И вот еще что. Когда вы будете его убивать, у вас на шее должно висеть вот это». Передо мной на стол лег медальон на ажурной золотой цепочке. У него открывается крышка, и обычно внутрь кладут портретную миниатюру любимого человека, локон волос. Я и не догадывался, что такие до сих пор у кого-то есть. «Этот негодяй убил моего сына, а вы убьете его», — сказала женщина перед тем, как уйти. «Не забудьте про медальон». Она уходила прочь тяжелой походкой человека, которого на этом свете уже ничего не держит, а до другого еще так далеко и весь срок ей предстоит прожить бессмысленно. Понимаю ее горе. Но ведь и я не воплощение справедливости. Мне даже неизвестно, что стало причиной дуэли, и потом давно уже успел дать себе слово не убивать никого. Тяжелый был сегодня денек, размышлял я, поднимаясь к себе в комнату. А ведь он далеко не кончен. Единственное, о чем приятно вспомнить, так это о предстоящей встрече с Кларисой. Вряд ли госпожа Сарштобак умеет читать мысли, но бокалов на столе заметно прибавилось. С некоторой опаской наполнил один вином. Возможно, оно показалось таким великолепным из-за кошмара. Но нет, вкус его не изменился нисколько. Разве что прибавилась еще одна нотка. Печальные крики покидающих родину перелетных птиц. Однажды я задумался, почему их родина именно здесь? Ведь они проводят на месте зимовки ничуть не меньше времени и климат в тех местах замечательный, и только потом дошло. Родина там, где ты появился на свет, и куда бы потом ни уехал, сколько бы времени там ни прожил и как бы хорошо ни устроился, родина никогда уже не будет другой. Ведь означает она «место рождения», а их не может быть больше одного.